В здании, где Виктор снял офис для совещания, располагалось много маленьких фирм и непонятных контор. На первом этаже помещался большой холл, разделенный пополам длинной стойкой. В середине была миниатюрная проходная, состоящая из будки охранника и вращающейся двери, которая вела внутрь холла к лифтам и лестницам. Еще давным-давно главы кланов решили, что встречаться будут на нейтральной территории, снимая новое помещение каждый раз, когда им будет нужно что-либо обсудить. Так, по мнению большинства, было безопаснее. В этот раз решили встречаться здесь. Офис заказывал Виктор, и когда он вошел в холл здания, охранник, сидящий за стойкой, узнал его. «Ваши гости уже собрались», — тихо сказал он Виктору, скользнув взглядом по Глебу, возвышавшемуся за спиной босса. «Если у вас есть при себе оружие, прошу оставить его на проходной». Виктор кивнул головой, и Глеб выложил на столик перед охранником свой зарегистрированный пистолет. Охранник снова скользнул взглядом по Виктору и Глебу, словно оценивая, не спрятан ли где у них автомат. Не найдя ничего подозрительного, он кивнул. Виктор и Глеб прошли сквозь вращающуюся дверь и направились к лифтам. Офис, который снял Виктор, находился на третьем этаже. Около лифта одержурил еще один охранник, который даже не посмотрел на вновь прибывших. Поднявшись на лифте на третий этаж, они попали на небольшую лестничную площадку, окутанную клубами табачного дыма. Виктор вдохнул этой смеси и едва не закашлялся. Секунду спустя он понял, в чем дело. На площадке стояли пятеро довольно крепких ребят. Они все курили и с подлобья посматривали друг на друга, оценивающе словно прикидывали, кто из них сильнее. Это были телохранители глав других кланов. Виктор узнал охранника Семена и порадовался, что старый лис будет на совещании. «Глеб», — сказал маг, — «ты оставайся здесь, жди меня». Тот кивнул в ответ и направился к окну, откуда просматривался и двор, и вход в снятый офис, и лифты. Виктор проводил его взглядом и направился к двери. Когда он вошел в просторный зал, в нем было довольно шумно. За длинным столом для совещания, единственным предметом мебели в офисе, сидели шестеро человек, которые энергично общались. Здесь тоже было накурено, но все-таки не так, как на площадке у лифта. Бутылки с минеральной водой были в беспорядке расставлены по столу, некоторые были полупусты. Когда вошел Виктор, разговоры прекратились. Все шестеро, как один, повернулись к нему, и Виктор почувствовал себя неловко. Его рассматривали, оценивали. Под этими взглядами он молча прошел к столу и уселся в кресло, стоящее во главе стола. Напротив него сидел Денис Брянский, или Дэн, как он себя еще называл. Он вызывающе пялился на Виктора, пожевывая деревянную зубочистку. Здоровый, как шкаф, пору вспутать с охранником. Он был слабеньким магом, едва-едва освоился с астралом, но обладал обширными связями в реальном мире, был крепко завязан с ребятами, которых обычно называют братками. Причем Дэн в последнее время мутил воду. Своего клана у него не было, но к нему прибилось несколько слабых магов, которых он соблазнил реальными деньгами. Виктор знал, что в последнее время Дэн пытался устроить реальную крышу некоторым из кланов. Как удалось узнать Виктору, это становилось необходимо. Война за власть набирала обороты и переползала в реальность с ее настоящей жестокостью. Как Дэн попал в астрал, оставалось загадкой. Вероятно, он был какой-нибудь шестеркой, вытащившей счастливый билет, скорее всего, после сигареты с травкой. Сейчас же Дэн строил из себя крутого пацана и свысока относился к другим магам. Впрочем, он был единственной своей ниточкой, связывающей магов с братками, и поэтому его приглашали на советы. А на некоторые он приходил и без приглашения. Сейчас он сидел в кресле с высокой спинкой и бесцеремонно разглядывал Виктора. Справа от него сидели Александр, глава клана «Дымчатых», и Семен, глава самого старого клана «Ястребов». Оба сидели в полоборота, видимо, только что разговаривали друг с другом. Семен был самым старшим из магов, ему было около 60. От него можно было узнать много интересного о развитии клана в Москве. Конечно, только тогда, когда он хотел об этом говорить. Александр представлял молодежь. Ему было 20, но уже сейчас он выглядел старше. Про таких, говорят, умен не по годам. И в самом деле он был необычайно рассудительным и осторожным для своего возраста. Это и помогло ему основать свой клан и занять кресло лидера. Иногда Виктору казалось, что Александр скрывает свой настоящий возраст. Он так плотно сошелся с Семеном, что порой казалось, они одногодки. Напротив них сидел Гена Савадзе, московский грузин, у которого почему-то была кличка «Турок». Он являлся главой клана магов так называемой «кавказской национальности», которые по традиции держались особняком. Их было немного, и они еще не успели поссориться между собой, хотя в клан входили и грузины, и чечены, и выходцы из Казахстана. Это был самый денежный клан. В общем-то, они мало интересовались войнами и тайнами призрачного мира. Астрал был для них вроде Диснейленда, забавного парка, где можно хорошо провести время, причем без финансовых затрат. Гена выглядел подростком, он был невысок и худ. Еще у него были примечательные густые брови, удивительно подвижные. В данный момент он сидел тихо и было заметно, что он прислушивается к чему-то в астрале. Его клан назывался Тюльпаном. Поговаривали, что Гена очень любил эти цветы и начинал свою карьеру с торговли ими на рынках Москвы. По правую руку от него сидел Гарик, глава клана Серых. Он играл пустым пластиковым стаканом и ни на кого не глядел. Перед ним стояла открытая бутылка Нарзана, которую он рассматривал сделанным равнодушием. Он поссорился со всеми в прошлую встречу, настаивая на том, чтобы встречаться на его территории. Зачем это ему надо было, никому не было понятно, поэтому ему отказали, и Гарик обиделся. Дальше сидел Саша, который обычно представлялся как Эльгар. Выглядел он довольно необычно для такого собрания, нечесанный хайр, джинса и внушительные очки на кончике носа. Он был лидер романтиков, тех, кто приходит в астрал играть, тех, кто уверен, что астрал – это забава, тех, кто мечтает во сне и наяву, а теперь еще и в астрале. Племя свободных художников, музыкантов, графоманов и прочих, кого Виктор терпеть не мог. Не любил он разброда и этой веселой вольницы. Они в основном и создавали главные неприятности в астрале. Кто-то с кем-то ссорился, мирился, сбивал с толку, подговаривал, ну и прочее. Клан, который он представлял, назывался Драконами. Бориса, как Виктор и предполагал, не было. Он вел свою игру, это и было и понятно. Его клан был самым сильным из всех. Пусть не столь многочисленным, как клан Больницы эльгора но сильным. У Бориса были самые лучшие бойцы и маги. размышление Виктора прервал Дэн. Он, как всегда, лез везде первым. Вот и сейчас, уставившись на льва, сказал. «Но чего молчишь? Давай выкладывай, зачем звал?» Виктор бросил взгляд на Семёна. Тот сидел спокойно, и по его неподвижному лицу нельзя было понять, о чём он думал. итак сказал Виктор, непроизвольно повышая голос. «С момента нашей последней встречи мне стали известны некоторые обстоятельства, которые, я думаю, могут сильно повлиять на политику клана Собственно говоря, последнее известие пришло всего лишь полчаса назад, но оно отменяет всё то, что я хотел вам сказать. Мы в тяжёлом положении». «Ничего нового», — прокомментировал Саша. «Ты по делу говори». «Все вы знаете о слухах, что маги Альвиона собираются как-то воздействовать на астрал. Полчаса назад я получил известие с той стороны, что завтра собирается совет магов Альвиона. Они будут обсуждать вопрос о закрытии астрала для нас. Прежде всего, они установят непроходимую стену между нашими мирами, совершенно непроходимую. И, скорее всего, сдвинут ее так». чтобы жители Земли не могли пользоваться астралом. Собственно, весь астрал для нас превратится в стену. Совет Альвиона на 90% состоит из магов, поддерживающих эту идею. «Вош парит», — сказал Дэну, хмыляясь. Всю ночь, небось, речь писал. «Заткнись», — спокойно сказал Семен. «Виктор, это точные сведения?» «Да». «Да вы что?» — вступил в разговор Гена. «С ума посходили? Это же просто трепотня. Молодежь развлекается». «Опять ты нас пугаешь», — зло сказал Александр. «Ты столько раз это говорил, что тебе уже никто не верит. Это все прикрытие для твоего проекта по захвату власти». «Верно», — поддержал Гена. «Ты опять хочешь уговаривать нас объединиться под твоим руководством, так?» «Нет», — ответил Виктор, сдерживая раздражение. «То есть да. Я хотел снова поднять эту тему, но информация из Эльвиона достоверна. Ручаюсь». да пошел ты встрял гарик сколько раз уже тебе было говорено не будем мы в твоих шестерках ходить тихо сказал семен он был самым старшим и к его мнению прислушивались все без исключения глава клана ястребов снял свои большие очки в черепаховой оправе и прикусил кончики дуки глава клана ястребов снял свои большие очки в черепаховой оправе и прикусил кончик дуки виктор быстро глянул по сторонам дэн сидел ухмыляясь его забавляла грызня в совете Гена был явно обижен, ему надоело слушать Виктора. Остальные скучали, полагая, что это обычная молотильня языком. Виктор почувствовал, как его раздражение нарастает. «Неужели эти тупицы не могут понять, что только вместе они хоть как-то могут противостоять магам Альвиона? А по отдельности они лишь мелкие князьки». «Послушайте», — сказал наконец Семен, — «все верно. У меня та же самая информация, только я не знал, что совет состоится завтра». Александр шумно вздохнул, а Гена, удивленно и долей брезгливости, возлился на Семена, словно увидел его неглиже. «Да вы что?» — начал он. «Сговорились, что ли?» «Виктор прав», — продолжал Семен. «Мы должны как-то объединить наши усилия. Не думаю, что мы сможем противостоять магам Альвиона, но все же должны заявить о себе. Надо, чтобы они считались с нами хотя бы формально». «Да ну», — сказал Дэн и откинулся в кресле. А я-то думал, что вы, ребята, просто хотите быть командирами всей шараги». Виктор искоса глянул на Семена. «Значит, вот как?» «Значит, у старого лиса есть свой источник в Львионе, правда, не такой осведомленный, как Корвин». «Ну что ж, этого следовало ожидать». «И что из этого следует?» — спросил Александр. «Что мы должны тут же объявить своим людям, что переходим в клан Львов, и что теперь все должны подчиняться Виктору?» «Остальные зашумели». Говорили сразу все и довольно громко. Виктор откинулся в кресле и наблюдал за тем, как Семен выговаривает Александру насчет дурных идей. Гена пихал локтем Гаррика и утверждал, что тот переманил у него уже десяток средних магов. Дэн просто ржал, наблюдая за этой мешаниной. Лишь романтик сидел тихо. Примастившись на краешке стула, он смотрел прямо перед собой, то ли общался с кем-то через астрал, то ли опять пришел, накурившись какой-то дряни. Дэн положил Александру руку на плечо и, притянув к себе, что-то яростно зашептал ему на ухо. Тот недовольно морщился, но слушал. Гарик и Гена стали уже кричать друг на друга. Виктор не собирался вмешиваться. Он свой ход сделал, теперь ждал реакции остальных. Нормальной, конечно, реакции, а не возмущенных воплей. «Тихо!» — семён хлопнул ладонью по столу. «А ну, тихо!» «Что вы разорались? Дети, вашу мать! Мы делили апельсин много нас, а он один?» Гарик и Гена обиженно умолкли, а Дэн отпустил плечо Александра. «Хватит орать!» – уже спокойнее продолжал семён «Надо решать, что делать». «Ну ладно», – кивнул Александр. «Добрались такие до сути». «Астрал закрывают. Мы лишимся всего, что знаем. Лишимся нашего влияния и наших развлечений. Если смотреть глубже, погибнет магия, даже в том виде, в котором она еще сохранилась. Но что нам делать? Как мы можем повлиять на Альвеон?» «Витя, раз ты собрал всех, кто может, у тебя и идея есть...» В зале стало тихо, все смотрели на Виктора, и тот чуть улыбнулся. Ответный ход был сделан. идеи есть», — просто сказал он. «Но она вам не понравится». «Почему же», — усмехнулся Александр. «Полное подчинение тебе наших кланов?» «Нет, конечно». Но нечто близкое. Гарик недовольно фыркнул, а Гена нахмурился. «Давай по делу говори», — сказал Дэн. «Хватит вокруг ходить». Виктор поднялся. Так ему было удобнее говорить. Он смотрел на всех остальных сверху вниз и чувствовал некое превосходство. Это добавляло ему уверенности. «Нам надо объединиться», — сказал он. «Это совершенно ясно. Только объединенные силы кланов могут как-то повлиять на магов Альвиона. Не думаю, что все население той реальности будет участвовать в постройке Стены. Наверняка этим будет заниматься совет магов, а они, как ни крути, все-таки люди. Маги». Их не так много, есть надежда, что им можно противостоять. К тому же они не киношные злодеи, а люди, заботящиеся о своем мире. Поэтому они просто обязаны выслушать нас. Но они не будут слушать каждого мага из нашей реальности. Сил не хватит. Да я думаю и желание. Надо, чтобы тот, кто будет говорить от нашего имени, имел за спиной поддержку хотя бы пяти кланов. Думаю, к представителю такой силы маги Альвиона прислушиваются. «Разумно», — сказал Семен, — «с этим никто не спорит». Он обвел взглядом всех сидящих за столом. Никто не возразил. «Но», — продолжал Семен, — «проблема в том, как нам организовать такое объединение. Никто не хочет терять свое влияние и свои силы, это понятно. Но все-таки каждому из нас придется чем-то поступиться на благо общего дела». «Поймите», — подхватил Виктор, — «если мы сейчас не пожертвуем малым, то уже завтра можем потерять все. В буквальном смысле завтра». «Ага, блин», — вмешался Дэн, — «конечно». «Объединиться и типа говорить ото всех нас будешь ты, Витя, и ты на себя тянешь силы объединенных кланов». «О, силище-то! Кто поручится за то, что доживет до завтра, если Витенька соберет кулак силу кланов, а?» «Дурак», — сказал ему Семен, — «ты что мелешь? Тебе-то что? У тебя и клана нормального нет». «Говорил я вам, братва», — продолжал Дэн, «надо за собой и реальную силу иметь, помимо астральной. Теперь локти кусать будете». Виктор с тревогой смотрел на руководителей кланов. Они молчали, но было видно, что реплика Дэна не прошла мимо их ушей. Они уже боялись. Боялись за себя, боялись, что их просто сомнет тот, за кем будет сила кланов. Даже если все путем будет, что будет потом, а? Вернет вам, Витенька, вашей силы? Или вы скрючитесь, а он наследником, типа вашим, станет? Дэн, сказал Семен, и его щеки покраснели, ты перегибаешь палку. Не нравится то, о чем мы говорим, иди отсюда. «Это верно», — вдруг громко сказал Эльгар, про которого все забыли. Он скачал со стула, сжав кулаки. Его огромные очки сползли на кончик носа, и теперь он глядел на совет поверх них, как смотрит строгая учительница на класс. «Смотрю я на вас», — продолжал Эльгар, — «а вы как пьяные». «Вы что, серьезно? Глава, выборы, организация? Голосовать будете?» «А заявление на прием в магии писать надо будет?» Может, партию организуете маги России и будете сопляков величать магическим электоратом? Партийная ячейка магов. Погоди, опомнился Виктор, дело не в том. В том, в том, перебил его романтик, вы все больные. Вы все хотите власти, и там, бы вы появляетесь, начинаете перестраивать все под себя. Блин, скоро такие, как вы, прописку будут спрашивать, разрешение на пребывание в Астрале. А может, платным вход сделаете? Он встал, оттолкнул ногой стул, демонстративно сунув руки в кармане, направился к двери. Остальные ошеломленно молчали. От сдержанного обычно Эльгара, которого все считали пофигистом, такого никто не ожидал. «Дурак!» бросил ему спину Виктор. «Как ты жить-то без астрала будешь?» Эльгар остановился и обернулся к нему. «Как, как? Спокойно!» — сказал он. «Нормально жить буду, как раньше. Книжки буду читать, песни петь у костра, с друзьями на кухне сидеть. А вот вы как будете, без власти своей?» Не дожидаясь ответа, Эльгар резко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Виктор жал зубы. «Молодой идиот. Он так и знал, что этой раздолбайской гильдии нельзя доверять. Они же безрукие, безголовые не понимают, что нельзя так. Нельзя все пускать на самотек, нельзя жить в анархии. Наркоманы все и дауны, идиоты, кретины. Сами живут в куче дерьма и других за собой тянут». Анархист процедил сквозь зубы Семен. Он уже надел очки и теперь с презрением смотрел на закрывшуюся за Эльгаром дверь. Вольница лесная. «Сторчался, фраер!» — прокомментировал Дэн, доставая из пачки сигарету. «Обкурился, небось, своей травы». Дальше заговорили все разом, как по команде. Каждый старался сказать что-то, совершенно не слушая других. Виктор смотрел на это безобразие, пытаясь понять общее настроение. Из отдельных воплей ему удалось понять, что большинство, в общем-то, «за». «Надо создать союз, во главе которого стояли бы несколько человек управляли сей командой». Это была идея Семена, и ее неожиданно поддержал Гена. Александр был против и активно возражал. Дэн сцепился с Гариком, который, похоже, был должен ему денег. Когда они перешли на взаимные оскорбления, Александр рявкнул Семена, Виктор решил, что пора вмешаться. «Хватит чепухи!» – крикнул он, по-прежнему возбусаясь над сидящими. «Хватит орать!» Дэн послал его довольно далеко, но остальные умолкли. «Хватит!» — продолжил Виктор, не обращая внимания на Дэна. «Послушайте меня». «Да тебя уже обслушались», — сказал Саша, и все началось по-новой. Лидеры кланов и не думали успокаиваться. Они не привыкли, чтобы им кто-то указывал. Гарик продолжал орать на Дэна. Геннадий слеснулся с Александром, который что-то сказал насчет черножопых. Александр, не обращая внимания на Гену, с жаром доказывал Семену, что много лидеров — это нонсенс. Лидер должен быть один. И что демократия в данном случае неуместна. Тогда Виктор схватил со стола бутылку Нарзана и со всей силы запустил ее в стену. Бутылка хлопнулась о стену и упала на пол, шипя, как протнутая шина. Все замерли. Дэн даже пригнулся к столу и закрыл руками голову. «Виктор, ты что это?» — опомнился первым Семен. «Это», — сказал Дэн, поднимая голову, — «но ты вообще...» «Хватит орать», — устало сказал Виктор. «Я все понял. Ни хрена мы ни до чего не договоримся». «Ну почему?» – возразил окончательно пришедший в себя Семен. Он поправил очки тонким пальцем. «Объединение – это здравая идея. Мы все равно бы к ней пришли. Хватит романтической анархии. Пора как-то организовываться. Мы же не подростки в самом деле». «Ага», – поддержал его «Надо чисто поделить сферы и не лезть карман к корешам». «Денис», – сказал Семен, – «ты меня сегодня раздражаешь больше обычного. Будь добр, закрой хавло. Ты ничего не понял». дэн побагровел но промолчал у семёна было связи не меньше чем у него самого а то и побольше это он знал зато я понял виктор поднял бутылку на арсана подкатившуюся к его ноге и аккуратно поставил ее на стол может мы и договоримся лет через пять а совет будет завтра кстати витя сказал семён есть еще вопрос как попасть на совет альбиона не думаю что у всех есть такая возможность у меня есть ответил глава клана львов Это я и собирался вам сказать. Я завтра буду на совете и буду говорить от имени всех, нравится это вам или нет. Я так и думал, кивнул головой Семен. Полагаю, ни у кого больше нет возможности попасть в соседнюю реальность. Раз уж ты начал этот разговор, то, вероятно, только потому, что у тебя такая возможность появилась. С этого и надо было начинать, проворчал Гарик и нахмурился. Раз только Виктор может туда добраться, значит ему и карты в руки. «Это я и пытался вам сказать», — отозвался Виктор, «а вы разорались о диктатуре. Понимаете, только я могу туда попасть завтра. Поэтому и пришел просить вашей поддержки». «Дорогой!» — воскликнул с нарочатым акцентом Гена. Его брови взлетели вверх и трепетали, словно бабочки. «Так какого хрена ты к нам тогда пришел? Раз все равно собрался говорить за всех, отправился бы завтра и разговаривал бы с теми козлами, все равно мы помещать не можем». Виктор перевел дух. «Ну вот». «Наконец стало что-то вырисовываться. Зато можете помочь», — осторожно сказал он. «Мы должны быть едины. Я должен не просто говорить от себя, я должен говорить от магов земли. Понимаете? Как бы совет магов земли против совета магов Ольвиона. Но мы не можем предстать перед соседями в виде дикой кучки феодальных князей, перессорившихся за кулачок земли. У нас должен быть свой совет». «Вот насчет совета это интересно», — сказал Семен, бросая взгляд на Александра. «Мы думали о чем-то подобном». «И как, готовы?» «Признаться не совсем. Нужно все обсудить хорошенько». «На это времени нет», — внезапно вмешался Геннадий. Его брови опустились, и он сидел спокойно, видимо, придя к какому-то важному для себя решению. «Так что, Витя, ты завтра там за нас слово скажи. За всех. Ведь мы все хотим сохранить наш астрал. Тут наши цели совпадают». — Действительно, — поддержал Александр, — нам бы сохранить то, что есть, а дальше сами разберемся. Может, и совет организуем. Вот это уже и деловой разговор. Семен откинулся на спинку стула. — Кажется, мы все-таки до чего-то договорились. Виктор, как единственный, кто может попасть на совет магов Альвиона, будет нашим представителем. Он будет говорить за всех нас, говорить все, что поможет сохранить Астрал. Угрожать, льстить, обещать, лишь бы оставили наш Астрал в покое. А потом уж мы сами разберемся между собой. Возражений нет?» Никто не отозвался, лишь Дэн буркнул что-то неразборчивое но увял под ледяным взглядом Семена. «Вот и хорошо», — устало сказал Виктор. «Я завтра буду говорить за всех нас. Это решено. Но есть еще один момент. Меня предупредили, что, возможно, мне придется подкрепить слова делом. В смысле, что могут проверить мои слова о том, что я говорю от многих, а не только от себя». Мне может потребоваться силовая поддержка нескольких кланов, желательно всех. Если меня будут испытывать, я должен предъявить свои карты. Сила. Только сила. С этим обязательно считаются все советы, магические и обычные. Витя, то есть ты хочешь, чтобы мы тебе завтра, если понадобится, подчинили своих ребят и ты собрал с них силу? Вроде того, ответил маг, но только если понадобится. Думаю, мы будем в контакте, хотя у меня есть подозрение, что хоть я туда и попаду. но не смогу дотянуться до вас». «Тебе помогает спросил Семен. «Да. Сам бы я не смог туда добраться». «Ну, тоже неплохо, хоть один союзник у тебя там есть. Надеюсь, ты не обещал ему слишком много, вроде силы наших кланов?» «Нет. У него свой резон». «Он хочет получить тело», — ответил Виктор и тут же раскаялся. «Зачем он это сказал? Остальным это было знать обязательно «Ну, тело у нас навалом», — цинично заметил Александр. «Куда не плюнь все безголовые одни тела». — Витя, — продолжит Семен, — не знаю, что за игру ты ведешь, но будь аккуратнее. Я тебе скажу, что если бы не мои источники информации, я бы подумал, что просто поднимаешь панику. Но я знаю то, что знаю, и если понадобится силовая поддержка, мой клан ее тебе предоставит. — И мой, — поддержал Гена, — я за тебя, Витя. — На меня тоже можешь рассчитывать, — сказал Александр, переглянувшись с Семеном. — Посмотрим, — бросил Гарик. — Помогу, если что, но ничего не обещаю. Дэн ничего не сказал, но на него даже и не смотрели. Помощи от него ждать не приходилось, и клана нет, да и человек мутный. В зале стояла тишина. Все думали о своем, пытаясь разобраться в ситуации и понять, как сегодняшний совет повлияет на дальнейшую жизнь каждого из глав клана. «Ну ладно», — сказал Виктор, видя, что все молчат. «Тогда я пойду. Мне надо будет приготовиться. Завтра после полудня ждите связи со мной. Либо я попрошу помощи, либо чуть позже расскажу, как все прошло». Глава клана Львов еще раз объел взглядом всех сидящих за столом. «Счастливо, Витя!» — напутственно произнес Семен. «Ты иди, мы тут поговорим еще немного. Нам нужно будет обсудить кое-что». «Ага», — сказал Дэн, — «типа как тебя приструнить в случае чего». «Удачи подбодрил Гена. Ты уж, дорогой, постарайся там за всех нас». Виктор пошел к двери. Он слышал, как за его спиной что-то шепотом сказал семён но не стал оборачиваться. у Улифтаун встретился с Глебом, и они спустились к машине. Уже устраиваясь поудобнее на мягком сиденье, Виктор почувствовал себя разбитым и усталым. Он получил поддержку кланов, но, скорее всего, это ничего не будет значить на завтрашнем совете. Виктор прислушался к себе. Он ощущал только усталость и неуверенность. И еще где-то в глубине страха. Он боялся, что ничего не сможет сделать завтра на Совете Магов и Астрал Закрою. Он не хотел себе в этом признаваться, но все же боялся. И ничего с этим поделать не мог. Когда машина тронулась, Виктор откинулся на спинку кресла и уснул, как убитый.